Дарья Ивановна Киребеева не спит, хотя уже далеко за полночь, и в открытые окна давно дышит прохладой и сыростью предрассветный ветерок, свежими, бодрящими струями наплывая в темную душную ночь с большой горной реки с шумом и грохотом, держащий через город свой путь к морю. Господствующие над городом горы чуть видны во мраке, но на востоке их линия выступает яснее, и небо над нею подернуто мутными белесоватыми полосами, предвестниками близкой зари, так хорошо знакомыми Дарье Иванне. Она уже забыла, когда спала ночью. Уложив с вечера детей в постели и сама прикорнув возле них, она дремлет час-другой, чутко вздрагивая от малейшего шороха в доме, постоянно готовая открыть глаза. Едва сон становится крепче, Дарью Иванну начинает душить кошмар. Она просыпается под впечатлением какого-нибудь страшного видения в холодном поту с усиленно бьющимся от испуга сердцем и уже не в состоянии вторично сомкнуть ресницы. Она встает с постели, уходит из детской, зажигает в гостиной свечи и до зари бродит, как привидение по своей маленькой квартире, волоча за собой концы длинной, накинутой на голые плечи шали и, шлепая, надетыми на босую ногу, туфлями без затков Подойдет к фотографиям, развешенным в гостиной, над диваном, пересмотрит в тысячный раз их знакомые лица, развернет попавшуюся под руки книгу, прочтет три строки, зевнет и бросит. Усядется писать письма, начнет... Милостивый государь или многоуважаемая задумается и оставит перо. Заглянет в буфет, машинально возьмет и съест что-нибудь оставшееся от ужина. Найдет карты, пасьянс раскладывает. Скучно. Нет мочи ни спать, ни работать, ни развлечь себя. Лицо горит, в голове пустота, вместо мыслей какая-то... Стукотня в виски, досадная, утомительная, бестолковая. Ночь надоедает страшно. Уличный мрак, глядясь в окна, пугает воображение, вгоняет в тоску. Дарья Ивановна ждет не дождется, пока над черным силуэтом далекого крутого холма не покажется сперва слабо мерцающее сияние, а потом не выступит громадная светло-зеленая звезда — это Венера. Вышла она, значит, скоро и утро. К бессоннице Дарьи Ивановны домашние относятся довольно невнимательно. Привыкли. История тянется пятый год. Прежде ее жалели, беспокоились о ней, теперь перестали. Что ж, ведь она в сущности всем здоровая женщина, полная, крепкая. От бессонницы не изводится и не худеет. День-день шьет, учит младших детишек, распоряжается по хозяйству и, на взгляд, не особенно устает к вечеру. Правда, цвет лица у нее в последнее время стал каким-то бурым, землистым, и уж слишком много морщинок побежало от глаз к вискам и на щеке. Но, с другой стороны, нельзя же век цвести розою. «Дарье Ивановне тридцать шесть лет, у нее семеро ребят». Все в доме, кому надо рано вставать, поручают будить их Дарье Ванне. В шесть часов она стучит в дверь коморки, где спит ее старший сын, восьмиклассник-гимназист. «Сережа, вставай!» Через полчаса Сережа приходит в столовую, умытый, одетый, но заспанный, зевая во весь рот. «Ты, мамаша, опять не спала?» — всегда спрашивает он с равнодушным удивлением, так только для приличия. Ради соблюдения формы. Нет, когда же я сплю? Черт знает, что такое. Ты бы хоть к доктору сходила, что ли. Не помогают мне доктора. Вон хлорал гидрат, Глотаю никакой пользы. Не опиум же принимать. Все-таки следует посоветоваться. Нельзя же так. Ты посмотри, какие у тебя глаза. Глаза у Дарьи Иваны по утрам действительно бывают очень нехороши, и она не любит видеть себя в зеркале после бессонницы, не потому что она находила себя некрасивой, об этом она пять лет вдова, стареющаяся, увядающая женщина, трудящаяся мать разоренного семейства, не имеет ни охоты, ни времени думать, но ей всякий расскажется, будто в стекле отражается не ее лицо, а чье-то чужое, странная, нервная, с затаённым раздражением в каждой черточке и с чем-то тупым и неприятным в расширенных зрачках усталых глаз. Дарья Ивановне представляется в такие минуты, что она похожа на сумасшедшую. Помешательства же она боится больше всего на свете с тех пор, как оно предсказано ей одним знаменитым медиком. Глядя на светлеющий восток, Дарья Ивановна вспомнила, что младшие дочки — семилетняя Соня и шестилетняя Лиза — умоляли ее вечером поднять их на заре. «Зачем бишь? Да, русачка-няня!» — уверила девочек, будто завтра солнышко весну красну встречает и с радостью играет на восходе разными цветами. Детям захотелось посмотреть, как это бывает. Дарья Ивановна усмехнулась. Она сама когда-то, живучи на своем глухом черниговском хуторе, из года в год собиралась наблюдать эту сказочную игру солнца и всякий раз просыпала зарю. Но однажды, уже не ребенком, а восемнадцатилетней красивой девушкой, она встала вовремя на рассвете. Вставни ее спальни сильно постучали, и, преодолев сон, она наскоро оделась, как попало, и выбежала на крыльцо, дрожа от утреннего холода и вся горя счастливо молодым румянцем. На крыльце ее ожидал молодой сосед, техник с ближнего рафинадного завода. Он был в кожаной морской куртке и высоких сапогах. С его картуза стекали дождевые капли. «Эк, погодка-то!» — встретил он Дарью Ивановну. «И дождь, и снег, и черт, и дьявол! Небо серое, хоть солдатам на шинели его перекроить! Солнышко нынче надуло нас с вами основательно!» «Ничего!» — весело ответила Дарья Ивановна, садясь на перила крыльца. «Тучи еще могут разойтись. Блажен, кто верует! А я думал, что вы, услыхав, что дождь барабанит по крыше, встать не захотите!» — Вот хорошо. Как же это, если я дала вам слово вчера вечером? Я никогда не лгу. — Ну, пока солнце не показалось, извольте говорить что-нибудь. Развлекайте меня, занимайте. — Только вот мы с вами сейчас одни, так я воспользуюсь случаем, и лучше, чем переливать из пустого в порожнее, скажу вам серьезное слово. — Вы, Даня, знаете что я вас люблю. Дарья Ивановна испуганно взглянула на него, потом потупилась. — Знаю, — робко сказала она наконец. А, — А замуж за меня пойдете? — Пойду, — послышался тихий ответ после еще длиннейшей паузы. Молодой человек радостно вскрикнул, схватил девушку в объятия, поднял на свою широкую грудь и начал целовать. У нее дух захватило, ей было и стыдно, и хорошо, а счастье так много нахлынуло в душу, что оно и улыбкой засияло на покрасневшем, как мак лице, и слезами излилось из умиленных глаз. Началась та быстрая и живая болтовня, такая глупая и пустая для постороннего уха, такая многозначительная для самих влюбленных, на которую способны только очень молодые люди с сильным, свежим, искренним и откровенным чувством. Дождь перестал, но тучи по-прежнему висели на небе, хотя кое-где между переливами их темно-серого фона — проступили румяные пятна отблески пылавшей под облачным покровом невидимки зари. «Вот и напрасно ты говорил, что солнце не будет играть», — говорила Дарья Ивановна своему жениху. «Видишь, какая прелесть, видишь? Я такого чудного утра не запомню. Посмотри, что делается на небе, вон там, на облаке, словно красный зверь какой-нибудь протянул лапы». «Там совсем Аравия вышла, будто ее с карты сняли. Ах, как хорошо, красиво, весело!» Жених любовался ею. «Это Даня не солнце играет», — улыбаясь, заметил он. «Это, фантазерка ты моя, в нас с тобой разгулялась молодая жизнь, любовь, наше счастье, оттого так и хорошо, и красиво, и весело» но она зажала ему рот рукой. «Неправда! Солнце! Солнце! Солнце!» со смехом твердила она. Дарья Ивановна вздохнула, как, однако, давно это было, и как много воды утекло с того счастливого утра, словно весь мир переменился, другой край, другие люди кругом, другие обстоятельства переживаются. И она совсем другая. Дарья Ивановна равнодушно посмотрела на свою увядшую грудь, на потемневшие плечи, где то Даня, хорошенькая, свежая, беззаботная, которую за смех и песни все знакомые звали попрыгуньей стрекозой. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза, с горькой улыбкой подумала Дарья Ивановна. Ах, как резко и рано изменила ей жизнь и обратила ее в нуль ни молодости, ни здоровья, ни денег. Любовь была. Муж уже вот пять лет лежит в могиле там, возле белой церкви, на высокой длинной горе, похожей на тушу допотопного чудовища, которому поручено охранять своей богатырскую мощью сокровище, расположенного у ног его города. С того-то времени и начались для Дарьи Ивановны эти бессонные ночи. эта жизнь ночного привидения. Тогда-то и появился у нее загадочный притупленный взгляд, полный и близкого безумия. А ведь странно. Когда муж умер, Дарья Ивановна не казалась слишком пораженную, довольно спокойно распоряжалась похоронами, почти не плакала. И не то чтобы сдерживалась, нет, просто не хотела плакать. Только голова у нее все время некрасиво тряслась, и от чего то холодно ей было, несмотря на жаркую пору. И ее сильно смущало и раздражало, что она не в силах не согреться, не остановить этого непроизвольного дрожания головы. Впоследствии Дарья Ивановна не слишком часто вспоминала покойного мужа так, чтобы сосредоточить на его памяти все свои мысли, но ей не рассказалось что со времени его смерти она чуть ли не совсем потеряла способность внимательно думать, подолгу останавливаться на одном и том же предмете и очень плохо запоминает текущую жизнь. Все, по-видимому, идет в порядке. Дарья Ивановна, и мать образцовая, и хозяйка отличная, и женщина честная, семья ее растет, развивается, кругом ключом кипит детский юный быт, Но ей как-то безинтересно все это. Она и обязанности свои выполняет, и в семейных радостях и волнениях участвует поверхностно, по привычке, машинально и потому лишь, что так надо. В тайне, ко всему, равнодушная, почти холодная. Мертвая среди живых, сказала про себя Дарья Ивановна, покачала головой и, слабо махнув рукой, села на подоконник. Утро вставало великолепное, небо позеленело, светлое и прозрачное, как аквамарин. За хребтом высокой восточной горы, откуда надо было ждать солнца, висело сизое облако, и на его поле ярко обозначились пять расходящихся толстых полос белого света, точно спицы, колес — в повозке Гелиоса, готового помчать в мировое пространство своих огнедышащих коней. Разбуженные светом мелкие тучки сорвались с уступов, дававших им ночной приют, и то румяные, то золотые быстро поплыли в разброд над долиною, где еще царили длинные черные тени, властно покрывая сонный город и мутную строптивую реку. Но вот косой луч ударил откуда-то в высокую жестяную крышу большой церкви, разбился на ней в миллионы искр и гигантским зайчиком, перепрыгнув через широкую обсаженную деревьями улицу, заиграл на окнах противоположных зданий. За этим лучом, как за первым солдатом, ворвавшимся в неприятельскую крепость, посыпались в город другие лучи. Улицы переполнились блеском выкатившегося на гору солнца и стали просыпаться под веселый птичий крик. Дарья Ивановна смотрела на сияющее утро, дышала его воздухом, Но как будто не видала его, не замечала, что творится в природе. Ей было не до утра и не до торжествующего солнца. Мысль ее ушла в далекое прошлое и утонула в нем». За дверью послышался топот детских ножек, и в комнату вбежали Соня и Лиза, басы в одних рубашонках с нерасчесанными головками. Они протирали кулачками слепающиеся глаза. «Что же это, мамочка?» — чуть не плачали, — питали они. «Мы проспали. Зачем же ты не разбудила нас смотреть, как солнышко играет? Мы так тебя просили. Какая ты недобрая!» Дарья Ивановна посмотрела на них с недоумением, словно тоже спросонья. «Ах, да, солнышко», — тихо сказала она с жалкой улыбкой, — «оно не играло сегодня, дети. Да, кажется, и никогда уж больше не будет играть». И, не слушая детской жалобной воркотни, понурой медленно побрела в кухню сказать кухарке, чтобы та поскорее ставила «самовар».